Глава одиннадцатая. Лилиана. Мой телефон разрывается от сообщений и уведомлений. Через три дня после фотосессии был выложен мой первый сингл. Это сумасшествие. Но он попал в мировые чарты. Подписчики в моих социальных сетях росли в геометрической прогрессии. Даже Берди отправила несколько смс с просьбой выступить в ее дыре. Мне было очень приятно послать ее так далеко, как только я могла. Но я не могу насладиться словами поддержки и упиваться каждым моментом исполнения своей мечты, потому что сегодня истекает отмеренный м срок Если завтра я не передам Эктору компромат на Николаса, то он не поможет мне с операцией для бабушки, а затем начнет мстить. Мне снова придется бежать, чтобы не закончить свою жизнь в одном из борделей Калимы, или в аэропорту Ибицы, после того, как один из мешочков с наркотиками порвется у меня в животе. Да, я повторяюсь, но пока это единственные варианты моего будущего, которые я могу себе представить. И я была бы рада встать на борьбу со злым роком, если бы гребаный Николас Кинг отвечал мне. Четыре дня от него нет никаких новостей. Он не отвечает ни на звонки, ни на СМС. Саммер пыталась разузнать о Николасе Улуи. Но тот неожиданно ушел в отпуск по требованию Ника. Но кое-что ассистент нам все же рассказал. Николас уехал из города. Я не знаю, вернулся ли он. Случилось ли что-то с его родственниками или проблемы в бизнесе. Все журналы со сплетнями молчат. Я понятия не имею, где Николас и как его найти. «Цветочек, ты нас вообще слушаешь?» Бабушка кладет руку на мое плечо, вырывая из транса. Отрываю взгляд от стены, в которой уже прожгла дырку, и смотрю сначала на бабушку, затем на экран нобельного телефона, в котором виднеется хмурое лицо Кортни. «Нет, она думала о своем принце», — язвит подруга без капли веселья в голосе. «Ты что, влюбилась в него, Лили?» «Боже!» Потираю разболевшиеся виски и прикрываю веки. С момента пропажи Николаса Кортни и бабушка объединились, и каждый божий день говорили, что мне не стоит продолжать любые нерабочие отношения с ним, и что он ненадежный человек, раз может так сбегать, плюнув на все дела. «Разве у тебя сегодня не выходной?» Бурчу я, глядя на Кортни. «Почему ты не спишь в утра?» Разница во времени между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком — три часа. Но это не мешает Корт звонить мне с самого раннего утра. Подруга смахивает с лица темные волосы и показывает мне язык. «Я беспокоюсь за подругу», — возмущается она. «Ее мечта начинает исполняться, она не может порадоваться этому, потому что волнуется из-за какого-то мужчину». Закатываю глаза, хватаю Чурос и макаю его в шоколадную пасту. Никакие мои слова не способны переубедить бабушку и Кортни в том, что не Николас причина моих переживаний. Пусть считают меня влюбленной дурочкой, правда, все равно хуже. Кортни и бабушка продолжают обсуждать, как замечательно, что моя песня вышла в свет, и каждую минуту обновляют чарты. Но в моей голове словно включился счетчик, отмеряющий срок выполнения задания. Эктор несколько раз писал мне, а я не могла ответить потому что произнести вслух, в какой глубокой заднице я нахожусь, значит признать поражение. Завершив разговор с Кортни, мы с бабушкой продолжаем молча завтракать. Сегодня у меня должна была быть смена в лайме и соли, но я отпросилась, Думаю, что смогу наконец связаться с Николасом. Дикий цветочек, знаю, что я уже говорила. Голос бабушки вдруг становится обеспокоенным я поднимаю на нее глаза. Глубокая морщина пролегла между ее бровей. «Твои фотографии по всему интернету. Ты уверена, что нас не найдут из-за этого?» Поджимаю губы, готовясь вылить очередную порцию лжи. Протягиваю руку к бабушке и сжимаю ее мягкую ладонь. Чувствую, как губы машинально растягиваются в ободряющей улыбке. «Всех, кто мог за нами охотиться, либо убили, либо арестовали», — уверенно говорю я. Картель жив, но отец был последним Кардера. Все его союзники пали вместе с ним. Если бы бабушка имела связи на улицах или общалась с кем-то из Мексики, то знала бы, что в Лазос Фуэртес до сих пор правит член семьи Кардера. Я не соврала, сказав, что отец не у руля. Просто бабушка считает, что после того, как он убил своего брата и его жену, Кардера больше не осталось. Наверное, этот параноик, проливший кровь своих близких, сейчас переворачивается в гробу, видя, кто стал на его место и подчинил его бывших солдат. Отец заслужил все, что с ним произошло после восстания в картеле. Алехандро и Бьянка были хорошими людьми. И пусть он насчитал, что брат хочет забрать его бизнес. Дядя всегда желал лишь мира и спокойствия в семье. Он был верным, и вот как отец отблагодарил его. Калима, Мексика, 15 лет назад. Мои няни кажутся особенно скучными сегодня. Они не позволяют мне покидать сад без охраны и просят вести себя тихо. Бабушка пропадает на работе и я почти не вижу с ней. Мама и папа все время ругаются. Все будто забыли обо мне. Тетя Бьянка могла бы со мной поиграть, но меня не отпускают к ней. Провожу рукой по зеленой траве и тяжело вздыхаю. Как же скучно! Вдруг слышится шум и скрип колес. Кто-то едет к нам в гости, Забор слишком высокий и сады чересчур густые, чтобы я могла рассмотреть, что происходит. Но мне так любопытно, что я подрываюсь с пледа и бегу к дому. Няни кричат мне что-то вслед, но я уже слишком далеко. Забегаю в дом и вижу, как люди папы выстроились полукругом возле парадного входа и подняли свои автоматы. Прячусь за колонной, чтобы меня не прогнали, и жду, что произойдет дальше. Дверь распахивается, и внутрь заходит тетя Бьянка. Ее темная одежда забрызгана кровью, а в руке сжат пистолет. Тетю трясет. Ее ноги шатаются при каждом движении. Даже издалека вижу, как ее глаза распухли от слез. Все телохранители тут же целятся в нее. Хочу подбежать к Бьянке, чтобы они не навредили ей. Но меня парализует страх. Тетя поднимает пистолет. И кричит. — Где он? Бьянка вновь начинает плакать. Ее светлые волосы, обычно красиво уложенные, беспорядочно падают на лицо и плечи. С ней что-то не так. Может быть, она поранилась или приболела? — Нигель, ублюдок, выйди ко мне! Плач Бьянки заставляет меня съежиться. Ее голос надламывается, когда она зовет папу. Как ты посмел убить их? Моим сыновьям было всего пятнадцать. Что? Нет, папа не мог. Тетя Бьянка что-то путает. Папа бы никогда не убил моих кузенов. Близнецы Диего и Леву очень любят меня. Они придумали имена моим куклам и играли со мной в прятки. Пусть они взрослые мальчики, но никогда не забывали обо мне, пока жили в Калиме. Сейчас они уехали учиться в Мехико. Я думала, они слишком заняты, поэтому перестали звонить. Но теперь я не так уверена в этом. Папа не мог. Он хороший и добрый. — Убери пистолет, Бьянка! Слышится голос папы с лестницы. Перевожу взгляд. И вижу его, стоящего на ступеньке. Он кажется спокойным и расслабленным. Может быть, Бьянка все-таки что-то перепутала? Папа бы нервничал, если бы она говорила правду. Бьянка мгновенно переводит пистолет на папу, вытирает ладонью мокрое от слез лицо и рычит. «Ты отнял у меня все, Мигель! Ты убил моего мужа, своего брата! я ничего не сделала. Смирилась ради сыновей. Но тебе было мало крови, сволочь. Ты убил детей. Пролил кровь собственных племянников и моих сыновей, как ты мог. Папа спускается и направляется к Биянке. Он словно не боится ужасного оружия в ее руках. Хочу остановить его, но не могу. Каждое слово, произнесенное тетей, ужасает. Диего, Лео и дядя Алехандро. Они не могут быть мертвы. «Я делал все ради семьи и бизнеса», — говорит папа. «И я не хочу убивать тебя, но сделаю это, если ты дашь повод». Бьянка горько усмехается и прицеливается точно так же, как учил меня дядя Алехандро. «Думаешь, мне есть что терять?» — это она. «Я никогда не видела тетю такой. Она разбита. Я хотела сделать тебе так же больно, но я так люблю Лили, что даже желание отомстить не дает мне сделать ей больно. А вот тебя я убью». Бьянка снимает пистолет с предохранителя. И это действие становится предвестником неминуемой смерти, подобно пролетающему над головой рою совок. Десятки охранников начинают стрелять. Бьянка не успевает сделать и шага, когда пули вонзаются в ее тело. Пистолет выпадает из ее рук. Темналая кровь стекает по ее рукам и ногам. Голова накреняется, когда одна из пуль попадает прямиком в ее лоб. Бьянка падает и охранники прекращают пальбу. Кровь лужится и растекается по мраморному пулу, и безжизненные глаза тети уставляются на меня. Ушах звенит от залпов, и я прикрываю их, чтобы унять боль. Соленые слезы щиплют щеки, а горло вдруг начинает саднить. Кажется, я кричу, потому что все присутствующие вдруг поворачивают головы в мою сторону. Папа что-то говорит, но я не слышу. Только чувствую, как кто-то подхватывает меня и уносит. Лос-Анджелес, Калифорния. Наше время. Тогда я впервые увидела истинное лицо отца. Бьянка, Алехандра и близнецы были хорошими людьми, и я любила их. Отец, которого я считала самым лучшим, убил четырех человек, своих же родственников. Я была рада сменить фамилию. Мне не нужно имя отца. Не хочу иметь с ним ничего общего. Картеры нам больше не угрожают. Смотря в пустоту, шепчу я. Бабушка поглаживает меня по руке, приговаривая, что у нас все будет хорошо. Возможно, отец действительно больше не угроза. Но над нами навис новый враг, куда более коварный, безжалостный и жестокий. Моему автомобилю едва под силу подниматься по холмам в Беверли-Хиллз, а фары слабо освещают темную дорогу. Весь день я мучилась и пыталась дозвониться до Николаса. Ответа так и не получила, поэтому в полночь я поехала к нему. Заворачиваю налево, молясь всем богам, чтобы Николас был дома. Когда автомобиль подъезжает к огороженной территории, я одновременно выдыхаю от облегчения и ужасаюсь ворота распахнуты настежь из дома грохочет музыка в каждой комнате горит свет, но самое худшее не это вытянув голову замечаю толпу людей танцующих на газоне со стаканами алкоголя в руках одна девушка блювет возле забора двое парней толкаются и падают в бассейн происходят настоящие вакханалии однако ни голоса среди присутствующих нет. Припарковавшись, хватаю телефон и направляюсь в дом, протискиваясь мимо потных и пьяных тел. Внутри ситуация не лучше. Диван в гостиной забрызган напитками, и на нем лежат целующиеся пары. На журнальном столике рассыпаны цветные таблетки и белый порошок. Из экрана телевизора торчит нож. С кухни даже сквозь музыку слышится шум разбивающегося стекла. Что за черт? Бормочу я. Оглядываюсь вокруг в поисках Николаса, но его все еще не видно. Беру сотовый в руки и набираю сообщение. Я. Ник, где ты? Толпа скоро разгромит твой дом. Тишина. Перешагиваю через людей, напившихся до потери сознания, и поднимаюсь сначала на второй этаж. Захожу в каждую комнату, и нахожу лишь трахающихся в гостевой спальне людей. Ухожу на третий этаж, ясно осознавая, что найду Николаса пьяным. Он не мог допустить, чтобы его дом разрушили, если бы был трезв. Сердце болезненно сжимается. Если Николосу так плохо, что он сорвался после нескольких лет трезвости, новый слой должна была быть ужасной. А сейчас я должна нанести еще один удар Нику, чтобы спасти свою шкуру. Я должна добить раненого. Чем ближе я подхожу к комнате Николаса, тем сильнее мечтаю не найти его там. Хочу, чтобы его просто не было здесь, а все люди пришли в его дом по ошибке. Николас слишком сильный, чтобы сорваться. Он держался так долго, так долго боролся со своей зависимостью. Я не хочу ранить его сильнее, чем должна. Не хочу наносить решающий удар или, вернее, позволять сделать это М. С самого начала я опасалась за свою шкуру, зная, что Николас будет в порядке, когда или если правда всплывет. Но все мои надежды превращаются в прах, стоит мне переступить порог спальни Николаса. В отличие от всего дома, здесь нет разрухи. Все вещи целые лежат на своих местах. В комнате темно. И лишь фонари с улицы позволяют мне разглядеть, что в комнате кто-то есть. На балконе замечаю знакомую фигуру. Николас, развалившись в кресле, держит в руке пустую бутылку. Его волосы растрепаны, плечи опущены. «Ник...» Закрываю за собой дверь и зову его. Николас молчит и не сдвигается с места. Кровь стучит в ушах, когда фантазии рисуют все возможные причины отсутствия ответа. Вдруг он не закончил на виске и решил опробовать нечто посильнее. Глаза торопливо обшаривают каждый сантиметр комнаты в поисках таблеток, порошков, косяков и шприцов. Ничего, но легче не становится. Свет включить не решаюсь. Пусть я и понимаю, что не голос пьян но принять до сих пор не могу. Он не мог сломаться. Нервно сглатываю ком в горле и прохожу на балкон. Глаза Николаса прикрыты, рубашка застегнута как попало, брюки испачканы. Ник, которого я знаю, всегда выглядит безупречно, а мужчина передо мной потрепанный и растерянный. В мраке его лицо не менее прекрасно, но оно искажено искренней болью. Даже во сне что-то доставляет ему страдания. Мое сердце разрывается на две части. Одна хочет накричать на Николаса, заставить его пойти навстречу анонимных алкоголиков прямо сейчас и выбить все дерьмо из него. Другая — сделать хоть что-то, чтобы Нику стало легче, поддержать его и узнать, что так сильно ранило его. Побеждает сопливая часть. Опускаюсь на корточки и кладу руку на колено Николаса. Ник. Аккуратно глажу его, чтобы разбудить. «Пожалуйста, проснись». Николас не реагирует. Он теплый, и под своими пальцами я чувствую его пульс. Николас живой. У него нет ни передозировки, ни отравления. Облегчение разливается по венам, и только сейчас я осознаю, что перестала дышать. Сильнее сжимаю ногу Николаса и вновь пытаюсь разбудить его. Веки мужчины трепещут, губы кривятся, и он стонет. Бутылка выпадает из его рук, и Ник бормочет нечто нечленораздельное. — Николас, черт возьми, приди в себя! — шеплю я. Беру его за плечо и хорошенько встряхиваю. Ник наконец-то открывает глаза. Сначала они кажутся совершенно пустыми и потерянными. Добрую минуту он пытается сфокусировать взгляд и понять, кто перед ним. На губах Николаса появляется пьяная кривая улыбка. Ктенчик. С трудом двигая языком, бормочет он. Глаза Николаса медленно ползут по моему лицу, словно он не до конца осознает, что это я. «Это правда ты?» Тяжело сглатываю и киваю. Николас ерзает в кресле и морщится. Даже сидя он шатается. «Господи, сколько он выпил до этой бутылки!» Ник заваливается на бок, и я удерживаю его, чтобы он не упал. Николас не успокаивается и вдруг поднимается на ноги. Его тело накреняется назад. Ноги подкашиваются, и я едва успеваю поймать его. Вся тяжесть тела Николаса переходит на мои руки, а в нос ударяет стойкий запах перегара. С губ срывается шумный выдох. «Тише, тише!» — приговариваю я и крепче обхватываю Ника. Его нос утыкается в мой затылок, и Николас глубоко вдыхает. «От тебя пахнет иначе», — лепечет он. Оцениваю расстояние от нас до кровати, прикидывая, смогу ли донести эту груду мышц туда. Хотя вряд ли у меня есть иной выбор. По-хорошему, Николасу стоило бы принять душ, чтобы немного прийти в чувство. Но ни он, ни я не сможем это устроить. Сделав глубокий вдох, перехватываю руку Ника, кладу ее себе на плечи, а другой крепко стискиваю его талию. Ноги Николаса едва ли держат его в вертикальном положении. От каждого движения он тихо стонет. «Давай, здоровяк, уложим тебя!» Тараторю я, запыхавшись, и увожу Николаса с балкона. Каждый шаг дается нам с трудом. Но двигаться не так тяжело, как принять тот факт, что Николас снова пьян после трех лет трезвости. Голова Ника падает на мою, и он жалобно скулит. Уверена, его сейчас ужасно тошнит. «Знаю, тебе плохо, но сейчас будет легче. Ты выспишься, и голова пройдет». «Я снова вру. Николасу не будет легче». Не после того, как он разрушил то, над чем трудился более трех лет. Сорвался и снова погрузился в свою зависимость. «Почему ты не любишь меня, дорогуша?» Вдруг спрашивает Николас, когда я усаживаю его на постель. Ник падает на спину, а я удивленно ахаю и замираю. Николас приоткрывает глаза. И вглядывается в меня сквозь маленькие щелочки. Аптенчик. То ли мое воображение разыгралось, то ли ника правда произнес мое прозвище с разочарованием в голосе. стушивавшись лишь на секунду, я моментально осознаю, о чем он говорит и почему напился. Дорогуша, единственная татуировка на его теле. И тут неожиданный вопрос о любви обращенный к человеку с этим прозвищем. Николас спрашивал не меня, а таинственную незнакомку, которая отвергла его, разбила ему сердце, и которую он продолжает любить. — Черт возьми, но почему сейчас? Когда они успели встретиться? Луи говорил про мисс Кинг, жену старшего брата Николаса. Его исчезновение было из-за нее, а не из-за дорогуши. Может быть, пока Николаса не было, они вновь столкнулись? Желчь подступает к горлу, когда я осознаю, что без нее Николас не готов оставаться трезвым. Не знаю, насколько жалко ревновать мужчину, которого не любишь и собираешься использовать, но именно это я сейчас и делаю. Глупое, зудящее чувство заползает под кожу вместе с искренней завистью к той, по кому тоскует Николас. Ни один человек в мире не был готов разрушить свою жизнь ради меня. Подавив неприятное ощущение, прикрываю Николаса одеялом и успокаивающий шепчу. «Может быть, она сможет полюбить тебя позже?» Николас, кажущийся крепко спящим, вдруг горько хмыкает. «Она беременна», — хрипит он. «И снова не от меня». Я не хочу, чтобы меня задевали его слова, но они, черт возьми, ранят. Я знала, что увлечение Никола со мной — лишь очередная игра. Говорила себе не принимать его доброту за чистую монету. Но что в итоге? Мне больно. Наклоняюсь к нему, присаживаюсь на край кровати, переворачиваю Ника на бок и поправляю подушку. Мои пальцы пробегают по заросшим щетиной щекам и Николас что-то мурлычет. Затем его веки перестают дрожать, и лицо расслабляется. Он спит. Несколько бесконечных минут я любующим, им, позабыв о том, зачем пришла сюда, что Николас любит другую, и что, возможно, она станет непреодолимым препятствием. С первого этажа доносится визг и заставляет меня помниться. Последний раз взглянув на Николаса, Покидая его спальню и сбегаю вниз. Вены колокочут от нахлынувших эмоций. Мне нужно поскорее найти то, зачем я пришла, и убираться отсюда. Вряд ли соседи долго будут терпеть это празднество, и вскоре сюда заглянет полиция. На втором этаже нахожу кабинет Николаса. Здесь, судя по раскиданным бутылкам, наркотикам и презервативам, уже кто-то побывал. Прикрывая за собой дверь и осматриваю каждый шкаф, обдумывая, где именно могут храниться секреты, которые спасут мою задницу. Решаю начать с рабочего стола. В верхних ящиках не нахожу ничего стоящего. «Давай же! Мне нужно хоть что-нибудь!» Когда мне попадается запертый ящик, я облегченно выдыхаю. Вряд ли голос стал бы хранить какую-нибудь безделушку под замком. Вытаскиваю из волос шпильку и отпираю ящик. Надо будет сказать спасибо Эктору за уроки взлома замков. В просторном шкафу оказывается... Пусто. Проклятье! Шеплю я. Наклоняюсь ниже, чтобы заглянуть дальше, но ничего не нахожу. Пусто. Нет, это было бы слишком. Отказываясь сдаваться, стучу под нищу ящика. Бинго. Бормочу себе под нос, услышав глухой звук, говорящий, что под дном есть полое пространство. Подцепляю деревянную панель и, приподняв ее, едва не плачу от счастья. Внутри оказывается несколько папок с документами и карты памяти. Беру бумаги и вчитываюсь в написанное. О боже! Это не просто компромат для шантажа. Это настоящее оружие против семьи Кинг. Зачем Николас хранить его здесь? Если я покажу это М, босс может погубить Кингов. Если быть точной, то Роса. Одна эта бумажка способна посадить его в тюрьму на долгие годы. Но как бы это ни было грязно, я беру свой телефон и фотографирую документы. Карты памяти мне не посмотреть. Но все же... Беру одну из четырех и ухожу из кабинета. Желудок скручивается в тугой узел, а кожа кажется липкой и грязной из-за того, что я сделала. Ни один из кингов не сделал мне ничего плохого. И мне паршиво из-за того, что я должна сделать. Спускаюсь на первый этаж и вижу, что толпа ничуть не угомонилась. Злость и ненависть к этим людям, словно они каким-то образом замешаны в пьянстве Ника, разносятся по телу. Бегу к колонкам и к черту вырубаю музыку. Часть людей, достаточно трезвая, чтобы понять, что песня больше не играет, оборачивается ко мне. Запрыгиваю на журнальный столик и выплевываю. Купа уже едут, чтобы вытащить ваши ублюдские задницы отсюда. Если не уберетесь сейчас же, Я скажу, что каждый из вас употребил и разбил, пока владелец дома был без сознания. Толпа что-то -то кричит о том, что я блефую, но я едва ли слышу их в приступе ярости. «Убирайтесь! Нахрен отсюда!» — рычу я. В итоге почти все делают, как я им сказала. Лишь те две парочки продолжают лобызаться, лежа на диване. Не церемоний, хватаю бутылки с пивом и выливаю на них. Все равно диван уже испорчен. Девушки подскакивают первыми и нетвердой походкой покидают дом. Один из парней следует за ними, а вот второго мне приходится стащить за рубашку и выволочить из дома силой. Толкнув его прямо на землю, наблюдаю, как дом пустеет и погружается в тишину. Когда все окончательно расходятся, достаю телефон, чтобы позвонить Эктору. Но вдруг вижу свет фары автомобиль, заезжающий на территорию дома. В темноте трудно рассмотреть, кто сидит за рулем. Поэтому продолжаю просто смотреть. Мерседес останавливается, и пассажирская дверь открывается. На мгновение мне кажется, что у меня галлюцинации, потому что на улицу выходит Николас. Лишь присмотревшись, вижу различия во внешности незнакомого мужчины и Ника. Его волосы темнее, плечи, обтянутые простой белой футболкой, шире, и он выше на несколько сантиметров. Мужчина просто гигантский. Под цветом фонарей мне удается разглядеть множество черных изгибов рисунков на коже незнакомца. Особенно в глаза бросаются змеи, набитые на шее. Но татуировки уходят на второй план, когда я сталкиваюсь с ледяным взглядом, способным заставить любого монарха встать перед ним на колени и подчиниться. Роскинг. Король приехал в город ангелов. Я видела страшных людей. Мой отец был таким. Но Роскинг был совершенно на другом уровне. Когда он направляется в мою сторону, мне хочется опустить голову и пасть ниц, чтобы не навлечь на себя его гнев. Подавляю глупый порыв подчиниться, расправляю плечи и повыше поднимаю голову. Рос оглядывает двор, и чем больше дряни он видит, тем крепче стискиваются челюсти. Мои руки слегка дрожат, когда я вспоминаю, что в моем телефоне находится информация, которая погубит его, если дойдет до властей или до его врагов. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Его голос проносится громом по воздуху. Убираю руки в карманы и отвечаю. Николас устроил вечеринку, как мне кажется. Только сам особенно не веселился. Росс впивается в меня взглядом, безмолвно требуя продолжать объяснение. «Я беспокоилась о нем», произношу чуть более уверенно. Я певица в его лейбле, мистер Кинг. Он неожиданно уехал и не отвечал на звонки, поэтому я решила навестить его и проверить, все ли хорошо. В итоге увидела полный беспорядок и прогнала всех. И украла компромат на вас. Взгляд Роса неожиданно смягчается, и вместе с этим часть моего страха отступает. Понимаю, что он здесь по той же причине, что и я. Он беспокоился за брата, а значит, он в курсе, что его безответная любовь вновь ранила его. Я уложила его. Мой голос снижается до шепота. С Николасом все хорошо, но, думаю, он проспит до утра. Потом ему будет паршиво, мистер Кинг. Хорошо, что вы здесь. Росс рассеянно кивает и смотрит за мое плечо. В дом. Передо мной не монстр, а мужчина, который волнуется о близком человеке. «Спасибо, Лилиана», — вдруг говорит Рос. Мои глаза удивленно расширяются. «Он знает мое имя? Откуда?» Рос, заметив мое смятение, легонько ухмыляется. «Ник говорил про тебя, а жена уже до дыр заслушала твою песню», — объясняет он. Рос кладет руку мне на плечо и добавляет. Спасибо, что помогла ему. Кивнув, отхожу, чтобы пропустить Роса внутрь. Кажется, меня тошнит. В автомобиле Роса кто-то до сих пор сидит. Наверное, охранник. Чтобы не вызвать подозрения, спокойно иду к своей машине. Забираюсь на водительское сиденье и, заведя двигатель, уезжаю подальше от Беверли-Хиллз. Когда я добираюсь до центра, останавливаюсь на ближайшей парковке и выпрыгиваю из автомобиля. Меня выворачивает на асфальт, но я все равно отправляю Эктору фотографии. Вытираю рот тыльной стороной ладони и звоню своему закадычному другу. «Наконец-то, Лили!» — рычит Эктор. «Я уже лез на стены!» Я отправила фотографии, но мне надо передать тебе еще кое-что, чтобы ты проверил. Бормочу я. Скоро буду. Не дожидаясь ответа, сбрасываю звонок. Меня выворачивает еще раз.